Глава шестая. В которой Анечка невеличка бежит с пятачком, но не добегает, потому что видит смерть собственными глазами. Ох, и здорово было бежать! Ни камушка не попалось ни крапивы, даже чертепылох за всю дорогу не встретился, а уж он как пьется, в подол потом еле отдерешь. Вот Как здорово бежала санечки никогда и так не бежалась. Жаль, пробежала она совсем немного, вот столько, вот всего столичка. Ей пришлось остановиться, потому что возле длинного коридора, под красивым черным сводом, куда Анечка прибежала и где должна была положить пятачок, стояло столько народу, сколько бывает, когда что-нибудь случается». И люди на что-то глядят. На что они тут глядели? На что-то же они глядели? Люди, стоявшие тут, и на что-то глядевшие, вообще-то, глядели вверх. Словно бы в небо. Да что ж там было в небе-то? В небе не было ничего. В небе было небо. Да было его всего столько, сколько бы увидела Анечка, глядя, насквозь растопыренные пальцы. Что ж тогда разглядывали люди, если в небе не было ничего, а всего столько, вот всего столечка неба? Сказать по правде, люди вовсе и не глядели в небо. Они глядели вверх, но не в небо. На что, они спрашиваются, тогда глядели? То, на что они глядели, было прекрасно и находилось высоко, Но все-таки не было небом, хотя и было прекрасно, как небо, даже прекрасней, в тысячу раз прекрасней. Находилось оно высоко, почти в небе, и было словно прекрасная картина, висящая на круглой прекрасной башне, а над ним, только гораздо выше, была вроде бы подвешена, хотя вовсе не подвешена, и все-таки словно подвешена. Большая золотая клетка. от того что люди, стоявшие тут, глядели вверх, стала глядеть вместе со всеми и Анечка. И пока Анечка невеличко глядела вместе со всеми вверх на прекрасную клетку, находившуюся высокой, вроде подвешенную, хотя вовсе и не подвешенную, и все-таки словно подвешенную, сверху послышалось блям-блям-бляп. И звон этот был прекрасен. Блям, блям, блям. И прозвонила двенадцать раз. Блям, блям, блям. А когда прозвонила двенадцать раз? Блям, блям, блям. Клетка. Большая золотая клетка. Вроде бы подвешенная, хотя вовсе и не подвешенная. И все-таки словно подвешенная отворилась. И у ней появилась такая красота, что Анечка даже позабыла положить на тротуарную плитку пятачок. но так, чтобы Соломин Губерт не видел, на какую. В клетке появилась кукла, большая, как святые в соборе. Она немного постояла, и когда все на нее нагляделись, куда-то ушла. Едва она ушла, появилась другая кукла, тоже большая, как святые в соборе. Она тоже немножко постояла и тоже куда-то ушла, когда все на нее нагляделись. Едва она ушла, появилась еще и третья, и четвертая, потом пятая и шестая куклы. Но когда, постояв немного, они ушли, появились восьмая и девятая, затем следующая, наконец, двенадцатая кукла, тоже большая, как святые в соборе. Она тоже немножко постояла и тоже куда-то ушла. А потом, когда она тоже немного постояла и тоже куда-то ушла, высоко, очень высоко, на прекрасной башне, в окошечке прекрасной клетки, которая была вроде бы подвешена, хоть вовсе не подвешена, все-таки словно подвешена, появилось нечто страшное. И оно было прекрасным, хотя и страшным. То, что появилось страшное, хотя и прекрасное, было смертью. И смерть эта звонила в колокольчик, а потом кланялась, и это было страшно, хотя и прекрасно. Позвонит в колокольчик, а потом кланяется. Когда смерть вдоволь назвонилась и наклонилась, и дверка, слон бы ее захлопнул, ветер затворилась, а смерть... которая сколько звонила столько и кланялась исчезла за этой дверкой наверху над большой золотой клеткой прокричал петух и хотя дверка затворилась а смерти исчезла и прокричал петух люди стоявшие внизу все еще глядели вверх слон божидай когда дверка снова отворится Анечка-невеличка тоже глядела вверх вместе со всеми на прекрасную золотую клетку, которую вроде была подвешена, хотя вовсе не подвешена, и все-таки словно бы подвешена. Потом все стали о чем-то перешептываться и смеяться. Но так как прекрасная дверка золотой клетки больше не отворилась, разошлись кто куда, однако по дороге останавливались и снова глядели, И только потом расходились поодиночке. Кто туда, кто сюда, кто еще куда-то. Или вместе эти туда, а эти сюда. а так как все, что произошло, было удивительно и прекрасно, анечка невеличко поглядела еще раз вверх, потом еще раз вниз, потом снова вверх, а потом опять вниз. Тут она вспомнила предупреждение соломиного Губерта и удивилась, что... Он оказался прав, смерть действительно была недалеко, и Анечка увидела ее собственными глазами. Затем она вспомнила, что надо пробежать еще вот столичка и положить на какую-нибудь плитку пятачок, но так, чтобы соломенный губерт не видел на какую. Она пробежала еще вот столько... его вот столичка, а когда вбежала под высокий свод, положила пятак на одну из плиток и поглядела в сторону высокого столба, видел соломенный губерт или не видел. Но сколько Анечка не смотрела, соломенного губерта нигде не было, и она не знала, подглядывает он или не подглядывает. Тогда... Она повернулась в сторону длинного коридора под высоким черным сводом и увидела большое-большое, вернее сказать, огромное окно, за которым оказалось нечто столь удивительное, что Анечка-невеличка забыла и про питак, и про Соломиного Губерта, а только глядела и глядела, раздумывая, что бы это столь удивительное могло быть за большим-большим, вернее сказать, огромным окном. Что ж там было?